Действительно, в скором времени Мерлин сам, в обыкновенном своем виде, явился прямо в палатку короля, где застал его вместе с Урфином и сказал, что готов помочь королю видеться с Игреной, но наперед заставил поклясться, что без спора отдаст ему король все, чего он не попросит. Король поклялся, и Урфин поклялся тоже в том, что никому не откроет тайны, и во всем будет помогать королю». Дождавшись ночи, Мерлин вместе с королем и Урфином тайком выбрался из лагеря и, приняв образ одного из слуг герцога Тентажиля, дал королю облик самого герцога, а Урфину — облик другого его слуги. И так незаметно и благополучно пробрались они среди неприятельского войска к замку Тентажиль. Стража, стоявшую у ворот замка, приняла их за своих и беспрепятственно пропустила в замок. Между тем герцог Тантажиль заметил таки, что с наступлением ночи король у т е р покинул своё войско, стоявшее перед замком Террабиль, и решился воспользоваться отсутствием Утора. По тайным ходам вышел он со своими воинами из замка и напал на войско короля Утора, рассчитывая застать его врасплох, но ошибся. В войске у т р а все было готово к бою. Произошла кровопролитная битва, в которой сам герцог Тентажиль был убит, а затем и замок его взят. Быстро разнеслась весть о смерти герцога, и слух о ней достиг замка Тентажиль прежде, чем король у т е р успел вернуться домой. Так кончилась вражда герцога Тентажиля, с Утером. Вскоре после смерти герцога стали приступать к Утеру графа и бароны, уговаривая его помириться с Игреной. Обрадовался Утер и приказал Урфину уладить дело. Игрена тоже сама не вступала ни в какие переговоры и поручила все дело своим ближайшим родным и баронам. Долго совещались обе стороны и, наконец, порешили, что короли Утар женятся на Игрене, и тем будет положен конец всяким распрям. Так и сделали. В одно прекрасное утро пышно и радостно отпраздновали свадьбу короля Утара Пендрагона с Игреной. Тут же выдали замуж и двух дочерей герцога. Третью же, чародейку Моргану, отдали в учение, и постигла она всю великую науку, и вышел из нее большой знаток черной магии. Через год явился к утеру Мерлин и потребовал, чтобы тот отдал ему родившееся у Игрены дитя. Огорчился утер, но не мог отказать, так как поклялся Мерлину, что отдаст ему все, чего тот у него не попросит. «Не бойся», — сказал ему Мерлин, «твой сын вырастет могуч и славен, и, воспитываясь вдали от двора, будет угоднее Богу. И сказал тогда король уторжене, что за грехи свои должны они посвятить свое дитя Богу и расстаться с мальчиком навсегда. Долго плакала королева, но, наконец, согласилась, и Мерлин тайно унес ребенка из замка и передал его на воспитание бедным, но угодным Богу людям, у которых тоже в это время родился сын, эй Они назвали своего приемыша Артуром, и он рос, считая себя сыном своего приемного отца Октора. Недолго жил благополучно король Утор. Сделалось у него подагра в руках и ногах, и он совсем ослабел. Узнав о его слабости и болезни, восстали против него вассалы, ленники и все соседи. Послал король против них войско. Но оно было побеждено, и Утар, больной и слабый, не знал, что ему делать. Тогда явился Мерлин и сказал королю, «Веди сам свое войско в битву. Теперь все бароны, рыцари и вассалы, думая, что ты умираешь, не имея наследника, тянут каждый в свою сторону, и им некогда идти в битву. Но когда ты сам пойдешь во главе своего войска, пойдут и они по неволе». «Как пойду я?» Во главе своего войска, — возразил Лутер, — когда я не могу двинуть ни одним членом. Вели поднять себя на носилки и нести впереди войско, и уверяю тебя, что ты победишь, и хотя ты недолго проживешь после победы, но зато умрешь тихо и мирно. Послушался король, созвал войско и велел нести себя впереди него на носилках. Обрадовались рыцари и воины, что уторопят с ними, с пением пошли они в битву, кинулись на врагов с ожесточением и положили их немало тысяч. Недолго после того прожил король Утор. Чувствуя приближение смерти, простился он со своими близкими, с женой, с рыцарями и п а ж а м и долго говорил с Мерлином, своим советником, Потом призвал священника. Ночью его не стало. Звезды ярко горели на небе. Но вдруг звезда Утора погасла. Вассалы, рыцари и весь народ оплакивали короля Утора, их доброго господина.